Став мужчиной, я отдыхал на охоте от тех тайных сражений, что мне постоянно приходилось вести с противниками, то слишком лукавыми или слишком тупыми, то слишком слабыми или слишком сильными для меня. Суровая битва между разумом человека и прозорливостью диких животных казалась в сравнении с человеческими кознями удивительно честной. Когда я стал императором, мои охоты в Этрурии помогали мне судить об отваге или находчивости высоких сановников. Таким образом, я отверкали приблизил к себе ни одного государственного деятеля. Позже в Вифинии и в Каппадокии я использовал большие облавы на зверя в качестве предлога для праздника, для осенних торжеств, в азиатских лесах но мой сотоварищ по последним охотам умер совсем молодым и мое пристрастие к этим жестоким радостям угасло после его ухода однако даже здесь в тибуре внезапного фырканья оленя в лесной чаще достаточно Для того, чтобы во мне встрепенулся инстинкт, гораздо более древний, чем все остальные инстинкты. Благодаря ему я ощущаю себя не только императором, но и гепардом, как знать. Может быть, я всегда бережно расходовал человеческую кровь, только лишь потому, что пролил так много крови диких животных, хотя нередко в глубине души предпочитал их людям. Но как бы там ни было, образы хищников по-прежнему преследуют меня, и я с немалым трудом удерживаюсь от нескончаемых охотничьих историй, чтобы не подвергать вечерами тяжкому испытанию терпеливость моих гостей. Разумеется, воспоминания о дне усыновления меня Трояном много радостного, но и вспомнить о львах, убитых в Мавритании, тоже приятно. «Отказ от коня» жертвы еще более мучительная. Хищный зверь всего лишь противник, конь же был мне другом. Если б мне было дано самому избрать свой удел, я хотел бы быть кентавром. Отношения между Борисфеном и мной были математически четки. Он подчинялся мне не как своему хозяину, а как подчиняются мозгу. Удалось ли мне хоть раз добиться того же от человека?» Столь абсолютная власть всегда таит в себе для того, кто обладает ею. Опасность ошибки, но наслаждение, какое я получал, пытаясь совершить невозможное, когда брал на скаку препятствие, было слишком огромным, чтобы жалеть о вывихнутом плече или сломанных ребрах. Тысячу! Всяких довольно зыбких понятий, обычно прилагаемых к человеку, вроде звания, должности, имени. Все то, что так осложняет дружбу между людьми, моему коню заменяло единственное знание знание моего настоящего веса он был частью моих усилий он очень точно и может быть даже лучше чем я знал в какой точке моя воля расходится с моими возможностями но преемника борисфена я больше Не обременяю своей тяжестью грузом дряблых мышц больного человека, слишком немощного, для того, чтобы он мог сам взобраться на спину верхового коня. Сейчас, когда мой помощник-целлер объезжает его на Пренестинской дороге, мой так быстро канувший в прошлое опыт Позволяет мне разделить с всадником и с животным ту радость, которую они оба получают от скачки, и по достоинству оценить ощущение человека, летящего вовесь опор навстречу солнцу и ветру. Когда цейлер соскакивает с коня, я вместе с ним чувствую под ногами землю. То же самое происходит и с плаванием. Я от него отказался, но все еще чувствую вместе с пловцом ласку воды. Пробежать даже самое короткое расстояние для меня теперь так же немыслимо, как для статуи, как для каменного Цезаря. Однако я еще помню, как мальчишкой носился по иссушенным холмам Испании, как бегал самим собою в перегонки и валился с ног, задыхаясь, Но твердо зная при этом, что мое молодое сердце и отличные легкие не замедлят вернуть равновесие организму, и всякий атлет, тренирующийся в беге на длинную дистанцию, находит в моей душе понимание, которого не достичь одним лишь рассудком. Так из каждого искусства, в котором я преуспел в свое время, я извлекаю какое-то знание, и оно частично возмещает мне утраченные радости. Я считал, и в добрые моменты поныне считаю, что таким способом человек мог бы вобрать в себя существование всех людей. И это со явилось бы одним из самых надежных видов бессмертия. Мне выпадали мгновения, когда это понимание готово было перейти границы человеческого, когда оно шло от пловца к волне, но тут я не могу уже опираться на точные данные, и потому вторгаюсь в область таких метаморфоз, какие являются нам лишь в сновидениях. Чрево угодия. Истинно римский порог. Но я был умерен в еде и эта умеренность была мне всегда в радость. Гермогену не пришлось ничего менять в моем режиме питания. Единственным, в чем он, пожалуй, мог меня упрекнуть, было нетерпение, с каким я в любое время и в любом месте стремился поскорей проглотить первое попавшееся кушанье, словно разом хотел покончить с теми ощущениями, которыми досаждал мне желудок. Конечно, Человеку богатому, никогда не терпевшему лишений, кроме тех, которые он принимал на себя добровольно, или каким на недолгое время бывал принуждаем силу и обстоятельств, не пристало хвастаться своим малоядением. Наесса в праздничный день до отвала всегда была чистолюбивой мечтой, предметом радости и естественной гордости бедняков. Мне нравились ароматы жареного мяса и шум выскребаемой посуды во время солдатских празднеств. Нравилось, что пиршество в лагере, или то, что почиталось в лагере за пиршество, были именно тем, чем они должны были быть, веселым и грубым противовесом, тяготам и лишением будничных дней. Я довольно легко мирился с запахом топленого жира на общественных площадях в дни Сатурналей, но римские пиры, Вызывали у меня такое отвращение и такую тоску, что несколько раз во время военных экспедиций, когда мне, казалось, грозила неминуемая смерть, я утешал себя мыслью о том, что мне, по крайней мере, уже не надо будет больше присутствовать на обедах. Не обижай меня, трактуя слова мои как пошлый отказ от жизненных благ. Процедура, которой мы придаемся два или три раза в день, и целью которой является поддержание жизни, бесспорно заслуживает наших забот съесть спелый плод. Это значит дать войти в нас чему-то живому и прекрасному, пусть и народному, но, как и мы, вскормленному и взращенному землей. Это значит принять жертвоприношение, которым мы ставим себя выше неодушевленных предметов. Надкусывая ломоть солдатского хлеба, Я всякий раз с восхищением думал о том, что эта тяжелая и грубая пища способна притвориться в кровь, в теплоту и даже, может быть, в мужество. О, почему мой дух даже в лучшие мои дни был наделен лишь малой долей той способности к усвоению, какой обладает тело!